— Валентин Сергеевич, — спросил Басов, — вы что-нибудь придумали? Или мы разъедемся по домам, словно ничего не произошло? — Мы не разъедемся, а поедем, — ответил Кольцов. — Поедем все вместе к своим хозяевам, авторитетам. Каждый хозяин забирает своего посла а на его место посадят боевика. Таким образом, мент выпадет в осадок. Всем достать оружие, снять предохранитель. Хотя, я уверен, мент на полное поражение стрелять не будет. Он не может убить, так как существует прокуратура, а там в его агентурных комбинациях разбираться не станут. Менту конец. Он это отлично понимает. «Но лучше суд, чем смерть», — заметил Албынин. «Он может открыть огонь». «Если начнет не с тебя, стреляй». «Оставшиеся в живых подтвердят, ты оборонялся», — заверил Кольцов. Пять стволов уперлись друг в друга. «У кого Мерседес 300? Спросил Кольцов. У меня, ответил Басов. Едем на нем, остальные машины оставляем, позже заберем. Кольцов попятился к двери, продолжая держать присутствующих под прицелом. При выезде на шоссе стояла машина Гаи. Одинокий инспектор поднял жезл. Не вздумайте стрелять, произнес Кольцов. Если это Гаи, то нет проблем. Если розыск, нам все равно не отбиться, только срок намотаем. Кроме фальшивых паспортов и наличия оружия, нам предъявить нечего. Сидевший за рулем басов затормозил. Инспектор козырнул и представился. — Обычная проверка, приготовьте документы. Откройте капот и багажник. Попрошу всех выйти из машины. — Финита! — пробормотал Файт. А полагал, в розыски дураки работают. Кольцов опустил пистолет в карман, открыл дверцу. Из особняка другим путем тоже бы не ушли. Какой умный! Следовало тебя еще там на месте пристрелить! Зашипел Чертов, выходя из машины. Внезапно к «Жигулям ГАИ» подкатили четыре машины, из которых вышли мужчины в штатском, но цивильные костюмы не скрывали, истинной сути этих людей. Один из них был в возрасте полноватый, видимо, старший по званию. "Господа", сказал он, "я генерал милиции, начальник уголовного розыска. Знаю кто вы. Сдайте ваши пистолеты". Авторитеты сдали оружие, молчаливые оперативники провели формальные обыски. Басова усадили в его же Мерседес, но на заднее сиденье он опустил окно и крикнул «Мент, ты выиграл? Объявись! Дай взглянуть на тебя!» «Отъезжайте!» — приказал генерал и почесал висок. Через несколько секунд на перекрестке остались лишь машины генерала Самарлов, Кричко в форме инспектора ГАИ и... «Албынин!» Кричко собрался обнять друга но сыщик его отстранил. — Обожди. Он сбросил плащ, пиджак, начал снимать брюки. — Теперь я знаю, что такое пытка. Ноги Гурова были согнуты в коленях, кожаные крепления прочно держали их в таком положении. Он расстегнул ремни, затем снял с себя пояс с надбрюшником и расправил плечи, начал делать гимнастику. Орлов и Кричко наблюдали за другом, негромко переговариваясь. — Значит, Колька Сутеев. — Значит, — кивнул Орлов. — Интересно, как мы будем доказывать. Полковник Гуров и Борис Михайлович Харитонов на конспиративной квартире пили чай. Сыщик сообщил агенту, что четверо авторитетов задержаны с оружием и поддельными Паспортами. «Будут возбуждены уголовные дела, возьмут подписку о невыезде и освободят», — закончил Гуров. «А меня убьют. В лучшем случае быстро», — мрачно заявил Харитонов. «Это вряд ли. Я никогда не подставляю своих людей». Побледневший Харитонов натянуто улыбнулся, вздохнул. Завтра позвоните своему шефу, сообщите, что задержаны вместе со всеми. А звоните вы из кабинета следователя, который любезно предоставил вам такую возможность. Вас скоро освободят. Подробности при встрече. А дальше? Вы выйдете из этой квартиры в тот день и час, когда освободят ваших коллег. Отправитесь по месту службы, доложитесь, пошлете людей за вашей машиной. Через день-другой авторитеты установит, что на съезде от лелька был не я, а другой человек. Меня вздернут на дыбу, — Харитонов зябко поежился. Гуров осуждающе покачал головой. «С таким интеллектом вы руководите группировкой». — Очень интересно. Я боюсь. Никто вас ни в чем улечить не сможет. Даже пытаться не станет. Ваших коллег авторитет как минимум вышвырнут на улицу. Людей, находившихся под следствиями освобожденных, ни один авторитет держать рядом с собой не станет.